Подобные страхи удивительны, когда они преследуют человека, довольно спокойно размышляющего о смерти, но я никогда не отличался особой последовательностью в поступках. Порою, столкнувшись с проявлением какой-либо глупости, какой-либо мелкой житейской подлости, я чувствовал, как меня охватывает глухая ярость, дикое неистовство и отвращение, смыслы которых я и сам толком не мог объяснить. Ювенал осмелился в одной из своих сатир оскорбить мимо Париса, который мне нравился. Мне давно уже надоел этот поэт высокомерный и брюзгливый. Мне было неприятно его грубое презрение к востоку и Греции. Его преувеличенная любовь к так называемой простоте наших предков была противна та смесь подробнейших описаний порока, и воскопарного восхваления добродетелей, которое щекочет чувства читателей, и порождает лицемерие. Однако, как человек, причастный к литературе, он все же имел право на некоторое уважение, я вызвал его в Тибур, чтобы в его присутствии подписать указ об изгнании. Отныне хулитель римской роскоши и развлечений мог на месте изучать провинциальные нравы. Очередными нападками на красавца Париса он отметил последнее представление своей пьесы. В это же время и Фаворин уютно устроился в своей ссылке на Хиосе, где я и сам был бы не прочь поселиться. Оттуда мне уже не был слышен его пронзительный голос. Примерно тогда же я с позором изгнал из пиршественного зала одного торговца мудростью немытого киника который жаловался на то, что, умирая с голоду, как будто этот негодяй заслуживал лучшей доли. Мне доставило живейшее удовольствие глядеть, как этот болтун, перегнувшись пополам от страха, удирал со всех ног под яростный лай собак и улюлюканье слуг. Сей велеречивый и начитанный мерзавец больше не будет мозолить мне глаза». Мелкие неудачи в политической жизни выводили меня из себя в точности так же, как малейшая неровность в настиле полов на вилле, как едва заметный потек воска на мраморе стола, как мелкий изъян в любой вещи, которую мне хотелось бы видеть безукоризненно совершенной. Донесение Ариана, недавно назначенного наместником Каппадокии, предостерегала меня против Форосмана, который в своем маленьком княжестве на берегах Каспийского моря продолжал вести двойную игру, дорого обходившуюся нам еще при Трояне. Этот царек из-под тишка подталкивал к нашим границам орды варваров-алланов. Его распри с Арменией грозили миру на востоке. Вызванный в Рим, он отказался приехать так же, как четырьмя годами раньше отказался присутствовать на совете в Самуассате. Вместо извинений он прислал мне в подарок 300 золотых плащей, а я повелел облачить в эти царские одеяния преступников, которых вывели на арену на съедение диким зверям. Этот сумасбродный приказ принес мне удовлетворение. Так некоторые люди получают удовольствие, расчесывая до крови кожу. У меня был секретарь, личность вполне заурядная, которого я держал потому, что он досконально знал все тонкости дела производства но он раздражал меня своей тупостью, сварливостью и зазнайством, своим упрямым протестом против всякой новизны, своей страстью по любым пустякам вступать в пререкание. Однажды этот болван рассердил меня не на шутку, Я занес руку, чтобы ударить его, но, к несчастью, в руке у меня был стиль, И я выколол ему правый глаз. Мне никогда не забыть крик боли, неловко согнутую руку, пытавшуюся отразить мой удар, сведенное судорогой лицо, по которому текла кровь. Я немедленно послал за гермогеном, который оказал несчастному первую помощь, потом был вызван для консультации окулист Капито — но все оказалось напрасным, глаз был потерян. Через несколько дней мой секретарь снова приступил к работе. На лице его была повязка. Я пригласил его к себе. Я униженно просил его, чтобы он сам назначил компенсацию за увечье Злобно усмехнувшись, он отвечал, что просит меня лишь об одном — пожаловать ему другой правый глаз». Однако, в конце концов, согласился принять от меня деньги. Я оставил его у себя на службе. Его присутствие было предупреждением для меня, а, может быть, и наказанием. Я не хотел лишать его глаза. Как не хотел я и того, чтобы мальчик, которого я любил, умер, не дожив до двадцати лет. Дела в Иерусалиме шли из рук вон плохо. Несмотря на яростное сопротивление зелотов, работы в городе близились к концу. Мы допустили несколько ошибок, которые сами по себе были вполне поправимы, но смутьянам удалось тут же ими воспользоваться. Эмблемой десятого стремительного легиона был веприк. Знамя с его изображением, как это у нас обычно делается, вывесили над городскими воротами. Простонародье, не приученное к рисованным или изваянным идолам, которые по причинам суеверий уже много веков считались запретными, что неблагоприятно отражалось на развитии искусств, приняло этот символ за изображение свиньи и усмотрела в столь незначительном факте издевательство над иудейскими обычаями. Празднование еврейского Нового года, отмечаемое под звуки множества трупов и бараньих, рогов, служило каждый год поводом для кровавых стычек. Наши власти запретили публичное чтение легендарного повествования, посвященного подвигам еврейской героини, которая под вымышленным именем стала сожительницей персидского царя и подвергла безжалостному истреблению врагов своего гонимого и презираемого народа. Однако то, что губернатор Тюней Руф запрещал читать днем, раввину ухитрились читать ночью. Это кровавая история, где персы и евреи соперничают друг с другом в жестокости, накалило до предела национальные страсти зелотов. Наконец, Ченайруф, во всем остальном человек вполне благоразумный, и даже проявлявший интерес к преданиям и традициям иудеи, решил распространить на практиковавшийся у евреев обряд обрезания суровые кары, предусмотренные законом против кастрации который я недавно издал и который был направлен прежде всего против насилия, чинимых над молодыми рабами. Губернатор надеялся, что таким образом исчезнет один из тех знаков, посредством которых евреи утверждают свое отличие от всего прочего человечества. Когда меня уведомили о принятии этой меры, я не сразу отдал себе отчет в ее опасности». Тем более, что многие образованные и богатые евреи, которых я встречал в Александрии и Риме, перестали подвергать своих детей этой операции, поскольку она выставляла их в смешном виде в общественных банях и в гимнасиях, и сами стараются скрыть признаки, свидетельствующие о том, что они когда-то ее перенесли. Я еще не знал, до какой степени эти банкиры... Эти коллекционеры вас с драгоценными смолами отличаются от истинных иудеев».